Зигзаги хрущевской внешней политики в 1953-1964 годах. Глава первая. Германский вопрос и июньский кризис в ГДР 1953 года. После смерти Сталина важнейшие внешнеполитические вопросы всего лишь на пару недель выпали из сферы непосредственного обсуждения всех членов высшего политического ореопага, но вскоре все вернулось на круги своя, и в центре внимания членов нового так называемого коллективного руководства вновь оказались германская, корейская, югославская и целый ряд других проблем, о которых мы подробно поведем речь в данной главе нашей книги, посвященной внешней политике СССР хрущевской эпохи. Одной из главных таких проблем еще весной 1953 года вновь стал германский вопрос, зримо обозначивший раскол внутри президиума ЦК по ситуации в ГДР. Надо сказать, что тогдашним событием в Восточной Германии Посвящено немало научных исследований Филитов А.М., Новик Ф.И., Фурсенко А.А., Платошкин Н.Н., Хавкин Б.Л., Остерман К. Хотя далеко не все они отличаются строгой научной объективностью и страдают традиционным антисоветизмом, столь характерным для нынешней российской историографии. Примечание. Филитов А.М. СССР. ГДР. Год 1953. Вопросы истории. 2000 год номер 7. Филитов А.М. Так называемый «Новый курс». «Германский вопрос в советской политике». 1953 год, Россия и Германия, выпуск 2, Москва, 2001 год, Новик Ф.И. Советская политика в отношении ГДР до и после 17 июня 1953 года по документам Архива внешней политики Российской Федерации Россия и Германия, выпуск 2, Москва, 2001 год, Фурсенко А.А. «Россия и межгосударственные кризисы», середина XX века, Москва, 2006 год, Платошкин Н.Н. «Жаркое лето 1953 года в Германии», Москва, 2004 год, Хавкин Б.Л. «Берлинское жаркое лето 1953 года», Новая и новейшая история 2004 год, номер второй. Остерман К. США и события 17 июня 1953 года в ГДР. Вопросы истории 1999 год, номер 11, дефис 12, конец примечания. Между тем, в целом ряде этих работ очень подробно С опорой на источники изложена не только история июньских событий в ГДР, с которыми традиционно связывают падение Берии но и их предыстория. Как известно, еще в конце февраля 1952 года ЦК СПГ принял решение созвать в Берлине вторую партконференцию, правда, пока без указания главного лозунга данного форума, поскольку многое зависело от результатов так называемых «нотных» переговоров Москвы с западными державами по германской проблеме, которые инициировал Сталин своей знаменитой «нотой» от 10 марта 1952 года. Этот документ, также известный как «Мартовская нота», который готовила группа МИДовских сотрудников во главе с ближайшим сотрудником Вышинского АЯ, заместителем главы Третьего Европейского отдела МИДа Грибановым МГ, предлагал правительствам США, Великобритании, Франции и других государств, участвовавших своими вооруженными силами в войне против Германии, незамедлительно и при участии германского правительства начать разработку мирного договора с Германией. Причем в самой ноте уже содержался проект такого договора, состоящий из политических, экономических, военных и территориальных так называемых положений, которые предусматривали восстановление единства Германии ее независимости, вывод всех оккупационных вооруженных сил и ликвидацию всех иностранных военных баз, обязательство Германии не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против любой державы, право на собственные национальные вооруженные силы, необходимые для обороны страны и принятие Германии в Организацию Объединенных Наций. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 7, опись 25, папка 13, дело 144, правда 1952 год, номер 71, от 11 марта, Подробно с предысторией появления этого документа можно ознакомиться в статье Радовича Юве о ноте Сталина от 11 марта 1952 года по германскому вопросу, опубликованной в журнале «Новая и новейшая история», номер пятый за 2002 год. Конец примечания. Надо сказать, что в историографии До сих пор нет единства мнений о причинах и целях появления этой так называемой ноты, так одни авторы – Лот, Фалин, В.М., Семенов, В.С. – рассматривают ее как свидетельство реального курса советского руководства на создание единой демократической и нейтральной Германии. Примечание – Лот. От холодной войны к преодолению раскола Европы. Россия и Германия в годы войны и мира. 1941-1994 годы. Москва. 1995 год. Фалин. В.М. Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания. Москва. 1999 год. Конец примечания. Другие – Якобсен, Г.А., Рихтер, Киссинджер, Волкогонов, Д.А. – убеждены в том, что она стала лишь тактическим маневром, призванным вбить клин между западными державами и ФРГ, а значит помешать ее милитаризации. Примечание – Якобсен, Г.А. Некоторые аспекты германо-советских отношений. Конфликты и сотрудничество. Россия и Германия в годы войны и мира. Москва, 1995 год. Рихтер. Советская политика в отношении Германии в период Бериевского междуцарствия. Новая оценка. Холодная война. Новые подходы, новые документы. «Москва, 1995 год», «Волкогонов, Д.А., семь вождей», «Книга первая», «Москва, 1996 год», «Киссинджер, дипломатия», «Москва, 1997 год», «Павлов, Н.В., Новиков, А.А., «Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера», «Москва, 2005 год. Конец примечания. Более того, тот же Киссинджер прямо заявил, что западные лидеры, неоднократно убеждавшиеся в наличии у Сталина заведомо дурных намерений, были уверены в том, что компромисс со Сталиным стал неактуален. Третья группа авторов, например, Радович ЮВ Говорят, что анализ источников позволяет прийти к выводу «главной целью так называемой нотной дипломатии было стремление высшего советского руководства оживить на Западе дискуссию по германской проблеме, мобилизовать общественное мнение, прежде всего на самой немецкой земле, чтобы не допустить ремилитаризацию Западной Германии» или, по крайней мере, замедлить процесс вовлечения ФРГ в систему западных военно-политических блоков. Примечание. Радович-Юве. О так называемой «ноте Сталина» от 10 марта 1952 года по германскому вопросу. Новая и новейшая история. 2002 год. Номер пятый. Конец примечания. Наконец, еще ряд авторов. Филитов А.М. бьорнстад Так и не смогли окончательно определиться по этой проблеме. примечание Филитов А.М. Германский вопрос. От раскола к объединению. Новое прочтение. Москва, 1993 год. Филитов А.М. Советский Союз и германский вопрос в период позднего сталинизма. К вопросу о генезисе сталинской ноты 10 марта 1952 года. «Сталин и холодная война». «Москва, 1998 год». «Bjornstadt, Soviet German Policy and the Stalin Note of March 1952» Осло, 1997, конец примечания. Между тем, уже в конце марта целый ряд влиятельных западных политиков, в том числе канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, председатель и влиятельный член Сенатского комитета США по международным отношениям Томас Конноли и Джеймс Варбург, усмотрели в таких действиях Москвы блеф, агрессию и попытку затормозить процесс интеграции Западной Германии в общеевропейские структуры и ее втягивание в советскую орбиту. Поэтому после получения в Москве первой ответной ноты западных держав вожди СПГ решили ехать в советскую столицу, чтобы на месте выяснить дальнейшие намерения самого Сталина относительно судьбы ГДР и получить его добро на строительство социализма на немецкой земле. В начале апреля 1952 года президент Вильгельм Пик, глава Совета министров Отто Гротеволь, и генеральный секретарь ЦК СПГ Вальтер Ульбрихт негласно прибыли в Москву, где встретились со сталиным Молотовым, Маленковым, Бунганиным и Микояном. Примечание. На приеме у Сталина тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталином, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год, конец примечания. По итогам разговора руководству ГДР было рекомендовано первое: срочно укрепить демаркационную линию с фрг, превратив ее в полноценную границу, второе начать продвижение к реальному социализму, но без криков об этом на каждом углу, а путем политики свершившихся фактов и третье: Как можно скорее, но без лишнего шума, приступить к укреплению казарменной народной полиции, чтобы в любой момент быть готовыми развернуть на ее базе 30 полнокровных дивизий Народной армии ГДР. Примечание. Платошкин, НН. Жаркое лето 1953 года в Германии, Москва, 2004 год. Конец примечания. Кстати, последняя рекомендация, по мнению Волкогонова ДА и Родовича ЮВ, якобы говорила о том, что интересы сохранения ГДР как потенциального союзника СССР ставились Сталиным уже выше интересов достижения германского единства, хотя из контекста разговора этого как раз не следовало. Чуть позже В начале июля 1952 года Политбюро ЦК СПГ обратилось с письмом к советскому вождю, в котором попросило его утвердить проект отчетного доклада ЦК на второй партконференции, где говорилось о том, что сепг окончательно и прочно встала на позиции марксизма-ленинизма, а в самой ГДР созданы все необходимые условия, для строительства основ социализма на немецкой земле. Конечно, сам Сталин, будучи прагматиком до мозга костей, вряд ли разделял эти весьма оптимистические настроения гдр-овских вождей, однако после отказа западных держав от содержательных переговоров по германскому вопросу, он, видимо, был не прочь попугать их строительством социализма, на немецкой земле. Поэтому 8 июля 1952 года Политбюро ЦК ВКПБ поддержало основные положения письма германских товарищей, таким образом, как справедливо подчеркнули целый ряд российских и зарубежных авторов, решение Советского Союза усилить хватку и превратить ГДР полного сателлита, стало реакцией на отторжение советского предложения, так называемой «Ноты Сталина», если вообще решение второй партийной конференции СПГ о строительстве социализма можно приписать советскому давлению. Примечание. Платошкин, Н.Н. «Жаркое лето 1953 года в Германии», Москва, 2004 год, конец примечания. Более того, как пишет профессор Платошкин-НН, привычное утверждение о том, что якобы Москва насаждала в Восточной Германии жесткие формы социализма, абсолютно не соответствуя действительности. Напротив, Советская контрольная комиссия СКК которую с октября 1949 года возглавлял генерал армии Василий Иванович Чуйков, служила своего рода высшей инстанцией по защите населения против произвола и самодурства местных чиновников и портократов СПГ. Надо сказать, что в отечественной историографии уже давно существует расхожее мнение, что вторая конференция СПГ – провозгласила курс на строительство социализма в ГДР по так называемой «сталинской модели», то есть на рельсах ускоренной индустриализации и массовой коллективизации мелких хуторских хозяйств. Примечание. Дьячкова О.В. Германская политика Советского Союза в 1945-1991 годах Критический анализ, автореферат на соискание кандидата исторических наук, Москва, 1994 год, Наумов, ВП. Был ли заговор Берии, новые документы о событиях 1953 года, новая и новейшая история, 1998 год, номер пятый, Новик. ФИ Оттепель инерция холодной войны. Германская политика СССР в 1953-1955 годах. Москва, 2001 год. Водопьянова ЗК Филатов АМ. Почему Семенов жалеет патроны. Родина 2002 год, номер 10. «Хавкин Б.Л. Берлинское жаркое лето 1953 года. Новая и новейшая история. 2004 год. Номер второй». «Лаврионов С.Я. Попов И.М. Советский союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. 2003 год». «Конец примечания». Однако, как утверждает тот же профессор Платошкин Н.Н., это очередной миф. На самом деле на этой конференции не было принято каких-то неверных стратегических решений, поскольку взятый курс на строительство социализма все еще вполне вписывался в рамки самой социал-демократической доктрины и не являлся непреодолимым препятствием на пути объединения Германии. Однако способы преодоления экономических проблем, возникших еще летом 1951 года, оказались фатально ошибочными, поскольку было решено проводить их крайне жесткими монетаристскими методами, в частности – резким сокращением субсидий государственного сектора, порочной политикой ценообразования и повышения норм выработки для рабочих. Это была грубейшая ошибка, ответственность за которую в равной мере несли и Советская контрольная комиссия, и руководство ГДР. Прежде всего, генеральный секретарь ЦК СПГ Вальтер Ульбрихт. Достаточно сказать, что еще в начале января 1953 года глава СКК, генерал армии Чуйков ВАИ и его политический советник Владимир Семенович Семенов вызвали к себе все руководство ГДР и, подвергнув его довольно резкой критике за прошлогодний дефицит бюджета, потребовали срочно прибегнуть к мерам жесткой экономии и не допустить аналогичной ситуации в новом году. Естественно, в Москве довольно пристально наблюдали за событиями в ГДР. Особенно усердствовал в этом отношении маршал Берия ЛП, который после смерти Сталина стал очень активно выступать за скорейшее объединение Германии на буржуазной платформе, чисто формально – Он действовал в духе так называемой «сталинской ноты», но по существу это было далеко не так. Тогда, в случае приезда премьер-министра Черчилля в Москву, в германском вопросе, по всей вероятности, действительно мог бы быть достигнут исторический прорыв. Однако этот визит не состоялся из-за тяжелой простуды британского премьера И тогда почти все члены президиума ЦК выступили за то, что перед началом нового мирного наступления в германском вопросе, которое готовилось на май 1953 года, следует очень серьезно укрепить внутреннее положение ГДР и тем самым усилить свою переговорную позицию с американской стороной прежде всего с тамошними ястребами, плотно опекавшими президента Айзенхауэра, которые всячески поднимали на щит проамериканский режим ФРГ и его главу федерального канцлера Конрада Аденауэра,